Глава шестнадцатая. Альбина. Время двигалось к восьмому марту. Альбина полностью погрузилась в работу. Бой с Евсеевым был назначен на сегодня, и она буквально погрязла в текущих делах. Встретить, разместить, говорить детали. Стив Коулс радовался встрече в аэропорту, как ребенок. лес с поцелуями и объятиями, еле вывернулась. Бьюден Смит был напряжен и неразговорчив. Альбина понимала, почему. Если бы прямо сейчас ей сказали, что завтра побьют. Пусть и в честном бою, она бы тоже не пылала оптимизмом. Впрочем, Коусу тоже предстоял бой, а он буквально светился от счастья и самодовольства. Хорошо еще Ольга, хоть и была грымзой, общение с прессой взяла на себя, и Альбина облегченно вздохнула. но Ведь это были рядовые бои. Откуда такая шумиха? Телеканал «Спорт», телеканал «Боец», телеканал «Экстрим» или что-то вроде этого? Нервно потирающие руки агенты и менеджеры, сосредоточенные тренеры, от одного взгляда которых хотелось провалиться сквозь землю, полообморочные и истеричные спортсмены. Одному грейпфруты в номер, другому минимум 12 часов тишины. Ничего удивительного. что в выробеси у переводчика был ненормированный рабочий день и свободный график хочешь в восемь вечера домой приходи а хочешь в двенадцать ночи вся эта суета и предвкушение безумно нравились альбине приходилось быстро думать выкручиваться пускать в ход женское обаяние и то самое пресловутое знание языков не зря она столько лет училась и продолжает учиться а уж предвкушение будущей оплаты Нравилась втройне. Огорчала, что почти не видела дочку. И это накануне праздника. Олеся даже текст поздравительных выступлений учила с няней. А утешала, что после суеты должно наступить затишье. Тогда-то Альбина и планировала провести время с малышкой. Может даже заняться вместе дайвингом, как подружки. А что, маленькие дети прекрасно справляются с этим видом спорта. А Альбина давно хочет научиться нырять. Вот и совместят приятное с полезным. И, конечно, Альбина полностью окуналась в роман с Мишей. По самую макушку. Она влюбилась полностью и безоговорочно. Навсегда. И дело вовсе не в Париже, хоть это и было совершенно сказочным безумством. Не в стоимости этого безумства, а в самом мише Его достоинства можно перечислять безостановочно. и все равно будут находиться еще и еще, и так до бесконечности. Михаил Розенберг — ответственный работодатель, чуткий сын, внимательный отец, щедрый и пылкий любовник. Романтичный настолько, чтобы выйти на крышу 1 января и прозаичный до того, чтобы вспомнить, какой вымотанной была Альбина накануне боев, воспользоваться своим ключом, пробраться в квартиру Альбины со своими детьми, Уговорить их не шуметь, а самому приготовить не только завтрак, но и обед. Чтобы был обед, когда после прогулки голодная компания из пяти человек вернется домой. Альбина настолько погрузилась в роман с Михаилом, что не думала о происходящем и не сомневалась во взаимных чувствах. Конечно же, бывает настоящая любовь. И, конечно же, именно она случилась у Альбины и Михаила. Может быть, они даже поженятся, если Миша будет достаточно упорен и сделает действительно красивое предложение Альбине. А может, что и вовсе смело, Альбина решится на общего ребенка. Да, трое детей — это очень много. Больше, чем когда-либо мечтала Альбина. Но родить маленького Розенберчика с большущими карими глазенками и кудряшками волос... Казалось, потрясающей перспективой. Все забылось. Их ссоры, бурный курортный роман, его течение и нелепое окончание. Альбина помнила только хорошее и думала только о хорошем. Благо ей хватало с избытком. Хватит на три красивых романа-сказки. Было только сейчас и бесконечно безоблачное завтра. Разве бывает иначе, когда влюблена? Альбина такого не представляла, да и задумываться не желала. Не после Парижа. Альбина увидела на дисплее телефона вызов няни, внутренне содрогнулась. Олеся была в садике. Всего двенадцать дня. Но, наверное, это мышечная память, условный рефлекс. Она не могла перестать волноваться о благополучии дочери даже в суете с самой увлекательной работой и жаркой влюбленности. Выслушанные новости не обрадовали, мягко говоря. Няня заболела и угораздила же ее, разозлиться бы как следует, но не получалось. Няня живой человек и не специально заболела. Только Альбине от этого не легче, до которого часа садик Улыбаясь, как всегда потрясающей улыбкой, поинтересовался Миша, не удержавшись от поцелуя. — До семи, а лучше до шести, — сокрушаясь, — сказала Альбина. — Успеешь забрать. «Бой с Бьюденом закончится около шестнадцати. Поверь тебе, потом делать будет нечего. Только если ему медицинская помощь понадобится. Но в этом случае я справлюсь», — решил Михаил. «Думаешь, даже так?» Альбини стало не по себе. «Надеюсь, нет. Но Евсеев — реальная машина. На своем уровне. Но Матвей не взялся бы иначе. Он Олега с училища тренирует. Они золото на России и Европе не один раз брали. «Очень перспективный парень», — объяснил Миша. «Сильнее Бьюдена Смита? Тогда зачем этот бой?» — удивилась Альбина. «Начинать надо с чего-то. И потом. Я бы воздержался от прогнозов. Это спорт. И главное — шоу. У меня есть отличные соображения и прогнозы, но не имею права озвучивать». Подмигнул Миша и вдавил в себя с силой, прижав. Альбина зажмурила глаза от удовольствия. Как же хорошо. заберя Олесю и сюда. Моих мам привезет. Я им места приготовил удобные. Потом вместе поиграют, а там можно и по домам. Твоим-то что тут делать? Спросила блондинка. Шутишь? Миша засмеялся. Даниил с меня не слез, пока я не пообещал на бои в родном городе взять. Не так часто случаются такие совпадения. А Светочка, сама понимаешь, не уступит. Так что Олесе обеспечено не только зрелище, если захочет посмотреть, но и компания. Она точно не помешает? Альбина никак не могла поверить, что дочка не мешает. Не на словах, а на деле. Михаил радовал сообщению с Олесей. Он даже Лужиане Бриджиде, кажется, симпатизировал. Как такому поверить? Да, он абсолютно, бесподобно, стопроцентно замечательный. но настолько у это не верилось даже влюбленной по самые уши альбини точно люблю тебя беги поцеловав миша ненавязчиво напомнила о делах и альбина рванула сколько же суеты перед боем спортсмены сидят в раздевалках со своими тренерами массажистами а агенты менеджеры устроители носятся как ненормальные то одно то другое тут тебе и пресса И освещение зала, и администрация спортивного комплекса. И даже нехватка уборщиц. С ума сойти. Нет, чтобы выйти в чистое поле, как издревле велось. Начистить друг другу лица и тела богатырские, да разойтись. Придумали тоже. Но Альбину не спрашивали. Она делала свое дело, носилась по спортивному комплексу, как заведенная. Даже не успела перекинуться хотя бы словечком с Матвеем, мужем розы Планировала расспросить его хорошенько с пристрастием. Что-то не нравились ей в последнее время односложные ответы Розы на даже невинные вопросы Альбины. А никак не получалось. Матвей увидел Альбину, помахал рукой, улыбнулся и скрылся там, где сейчас находился сейф Альбина не особо и помнила Олега Евсеева, молоденький совсем. Все, что запомнилось ей. Судя по учебе на последнем курсе института, около 22 лет, светло-русый, с голубыми глазами, приятными чертами лица, спортивного телосложения. Если бы, по словам Альбины, составляли фоторобот, вышел бы каждый третий россиянин старше 18 и младше 28 лет. Вот на борца ММА, по версии Альбины, он не был похож совсем. Это никак не противоречит Альбининому описанию. А кто похож? «Федор Емельяненко, если только». Она немного поговорила с агентом Коулса. К самому Стиву не пускали. Альбина не стремилась. Стрельнула глазами в толпящихся журналистов и отправилась ко второму своему подопечному. Тот уже вышел из своего укрытия и направлялся в сопровождении команды к трибунам. Альбина наконец-то поняла, что все отлично. На данный момент ее работа закончена. И она может проскочить в зал? и сесть за столик к Михаилу. У устроителей было место вдали от команд соперников. О, -о, о Ирбис устраивал бои, но не был заинтересованной стороной, и даже расположение столов давало об этом знать. «Уф!» — с шумом проговорила Альбина, усаживаясь рядом с Мишей. Оставалось три часа до того, как необходимо будет забрать Олесю из садика. Времени вагон. Устала? Выпей. Протянул он высокий стакан с минеральной водой и кусочками льда. После Колса перекусим. Я займусь формальностями, а ты успеешь за Олесей. Потом, если хочешь, посмотрим самый смак тяжей. Тяжи. Супер-тяжеловесы. Основной бой — то, ради чего все затевалось. Ирбис был посредником в этом поединке и в любом случае получит свой процент прибыли. Ох, и сомневалась Альбина, что захочет смотреть мордобой двух здоровенных мужиков. Ей и Коулст оказался невообразимой тушей, а он не входил в эту категорию. Был тяжеловесом. Но согласно кивнула. Альбина была открыта всему новому. Объявили начало. Публика заметно волновалась. В воздухе витал запах адреналина. Альбина впервые ощутила его. По спине пробежал холодок. Всеобщее предвкушение передавалось ей, как и приподнятое настроение. Миша сказал о соревнованиях и боях. Это праздник. Альбина отнеслась скептически к его словам, а сейчас видела. Действительно праздник. Все было устроено по принципу шоу. Сначала был разогрев, выступали малоизвестные бойцы, только начинающие свою карьеру. А то и вовсе подростки, на взгляд Альбины. Народ на трибунах жив болел, громко обсуждал, что-то выкрикивал. Иногда даже матерился. Когда объявили Олега Евсеева с Бьюденом, Альбина напряглась. Все-таки их она знала лично, общалась. С Бьюденом больше, но и Олега помнила. Хоть они почти не общались в совместном походе. Там же, через октагон, сетку, за которой выступали спортсмены, она увидела Матвея. Он что-то говорил Евсееву, видимо, давал последние наставления. Альбина не сводила глаз в поединка. Иногда ей казалось, что одерживает победу один спортсмен — а иногда второй. Несколько раз рефери останавливал поединок, и бойцы уходили в портер. Боролись внизу. И тогда Миша начинал материться. Потом вставали и снова начинали поединок. Они продержались положенные раунды. Привлекли внимание зала. Мужчины с вип-мест заинтересованно переговаривались. Один из них толстый и лысый встал со стула и начал скандировать. «Давай, красава! Ай, красава!» постепенно «Красава, красава!» — подхватили трибуны. Зал гудел басом, как огромный пчелиный улей с пчелами-мутантами. «Кто из двоих красава?» — Альбина не понимала. Только чувствовала, как колотится сердце, захватывает дух, как медленно проходит сквозь нее волна всеобщего восторга. Что-то первобытное поднималось изнутри, надежно укрытое веками цивилизации. Что-то заставляло глаза гореть, а руки нервно подрагивать. «Твою мать!» — взвизгнула Альбина, когда увидела, как Евсеев пропустил удар в голову. «В голову, по лицу!» Ее затошнило от вида крови. «Откуда так много крови?» Альбина покосилась на Михаила, только сейчас, поняв, что встала и наблюдает за поединком стоя, а то и подпрыгивает на месте. Во рту пересохло... Нервно схватила первый попавшийся бокал, выпила залпом, оказалось шампанское. Не передала значения. Все, что интересовало Альбину, откуда столько крови и кто победил? Кто? «Миш, кто победил?» Взволнованно уточнила Альбина. «Час объявят», — ответил Михаил. пачка По победил Евсеев. Ему успели оказать первую помощь, как выяснилось, рассечена бровь. Насколько знала Альбина, несерьезная травма, но неприятная. В больницу скорее всего, понадобится ехать, но до свадьбы заживет точно. «Красава!» — скандировал зал, когда объявили победителя, и рефери поднял руку Олега. Впрочем, Эйбьюдену отдали должное, а по выражению лиц агентов, тренера и даже Миши, Альбина поняла, что с главной задачей оба спортсмена справились. Заявили о себе. Обратили на себя внимание, а значит, менеджером прибыль. Потом был бой Коулса. Стив был верен себе. Кривлялся, как обезьяна. Прыгал по октагону, выкрикивал ругательства. Заводил еще не остывшую от прошлого боя публику. Победу он одержал быстро. В первом раунде удушающим приемом. Как поняла Альбина, не лучшая тактика, не хватало зрелищности. Но Коулс на той и Коулс. Он бросался на решетку, пританцовывал и кричал с такой экспрессией, что публика принимала на ура его кривляния. В этот раз женские голоса были слышнее мужских. «Все-таки для мужчин MMA — ММА, спорт, а для женщин — шоу». Альбина шепнула Мише, что поехала за Олей. Миша кивнул, чмокнул ухо, шепнул восхитительную пошлость. «Все-таки делать скабрезные комплименты нужно уметь». У Миши это получалось. Она вышла из зала. Голова немного гудела от духоты, криков и шампанского. Придется ехать за дочкой на такси. Еще Альбина хотела поймать Матвея. Обязательно. Он сутки в городе, а им никак не пересечься. Альбина знала, что самолет в одиннадцать вечера. Значит, вряд ли Матвей останется на общий фуршет. Состояние же Розы сильно беспокоило. И Альбина себя накручивает. заглянула в комнату команды евсеева там не было ни олега ни матвея парнишка из команды сказал что они скорее всего у устроителей отлично собственно у строители располагались не с таким уж комфортом это в зале у михаила были vip места а внутреннее помещение представляло из себя небольшую комнату с несколькими диванами и скож заменителя и низким длинным столом вдоль одного из них нейтральные обои под покраску, кафельная плитка под ногами. Никаких гламурных интерьеров. Рабочая обстановка почти спартанская. На столе расставлены вазы с фруктами, орешки, минеральная вода и сладости. Стояли две непочатые бутылки вина. Действительно, Альбина нашла Матвея, сидящим на одном из диванов. Он сосредоточенно смотрел какие-то ведомости и что-то чиркал ручкой. Видимо, расписывался. На диване напротив сидел Сережа, кидая по одному орешку в рот. Скорее всего, он принес отчет о проделанной работе начальству. Рядом с Сережей расположилась светло-рыженькая девушка, та самая, за которой ухлестывал все каникулы Сережи. Альбина уже знала ее имя — Рита. Знала, что Рита каким-то боком относится к Розенбергам. То ли ее мама их мама дружит то ли отцы работают в одной отрасли, то ли бабушка дружна с хомяком ритой Альбина не запомнила. Она уже поняла, что случайных людей в окружении Розенбергов нет. Серега поднял глаза и улыбнулся Альбине. Ох, и красавчик. Так и хочется схватить за руку и оттащить в модельное агентство. Явно не по профилю работает парень. Золотистый кудри, синие глаза, чувственный контур губ. Ему бы парфюм элитный рекламировать, а не физкультуру для трудных подростков преподавать. только очень молоденький. И умом, по мнению Альбины, не блещет. Не то чтобы она считала интеллект самым сексуальным качеством мужчины, но все же хоть капельку. Он же смертельно скучный, хоть добрый и веселый. Впрочем, почти все мужчины скучны для Альбины. Сейчас тем более. Муж на фоне Михаила, Розенберга и подавно. Привет, красотка. Видела, как наш Олежек удел этого новозеландца? Серега махнул рукой в сторону нашего Олежика, тот полулежал на диване. Врачей жду, что поть вроде надо. Олег показал пальцем на бровь. вблизи это выглядело ужасно. Что-то долго идут, произнесла Альбина. Медицинская помощь должна оказываться мгновенно. Это прописано в контракте. За дверями спортивного комплекса в обязательном порядке должна дежурить бригада скорой помощи. А, там человеку надо было Олег неопределенно махнул рукой и демонстративно закатил глаза, когда появился кто-то из команды Евсеева с гипотермическим пакетом и приложил к лицу спортсмена. «Держи, красава!» — загоготал парень из команды. «Иди в пень!» — проговорил Евсеев. ты не начинай!» «Поздно!» — ставил Матвей. «Считай, приклеилась уже!» «Теперь так и будут называть!» «Красава Евсеев!» — звучит. Громко засмеялся. «Ты есть красава. Смирись». «Матвей, можно тебя на минутку?» Альбини некогда было разбираться, кто красава, почему не оказывается помощи Евсееву, да и нужна ли эта помощь. Вон он, жив, здоров, кровь отмыта, бровь заклеена чем-то, на скуле наливается синяк. «Красава». «Подожди», — согласился Матвей. «Один момент». «В ногах правды нет. Садись». Сережа показал на место рядом с собой. «Налить себе минералки или винишка фрукты, орешки, кедровый, очень рекомендую». Альбина растеряно села рядом, мотнув головой, отказавшись от всего. Ей бы с Матвеем поговорить. Что она апельсинов не видела, или ананас ее должен удивить. Даже кумкват не интересен Глаза в глаза Матвей не отвертится. «Ты с ума сошел?» Альбина с интересом посмотрела на Ритку. «Это она выкрикнула». и «Еще налить минералки, фрукты и орешки. С ней в одном помещении находиться опасно. А то и орешки с общего стола». Альбина нагнула голову и с интересом посмотрела на рыженькую. «Рита и правда миленькая. Хорошенькая, прямой нос, совсем небольшой. Широковатые скулы, не портящие впечатления. Натуральные пухлые губы. Брезгливо изогнутые, правда. Как ее прикосило-то. Косметики мало на лице». Кроме гигиенической помады, пожалуй, ничего. Хорошая коррекция бровей, ламинированные ресницы. ухожная девочка, симпатичная и совсем домашняя. «Перестань», — одернул Сережа, расширив глаза, как два голубых столовых блюда. «Нет, почему? А пусть продолжает», — протянула Альбина. «Не отказывай себе, Риточка». «Не отказывать себе — это твой конек», — огрызнулась Рита. Учись у лучших, Альбина засияла, сверкнув отбеленной эмалью зубов. «Быть подстилкой — нетрудная наука, беляночка», — выпалила рыженькая. «Как сказать, как сказать? Вот, скажем, не даешь своему мужчине, или плохо даешь, ломаешься, строишь из себя целку Мценского уезда, он тут же на сторону смотрит, а потом бежит». Спокойно продолжала Поплавская. «Сучка не захочет, кобель не вскочит!» Рита уже кричала. «Надо давать так, чтобы у кобеля только на тебя вскакивал. А если не можешь, не ищи виноватых. Простите за безобразную сцену. Я пошла». Альбина резко встала и двинулась к двери. Все находящиеся в помещении огорошно молчали. Первым пришел в себя Матвей. «Подожди, солнце!» — проговорил он и откинул в сторону отчетность. При этом он так зыркнул на Риту, что, будь на ее месте Альбина, уже бы провалилась от стыда. А такое с Альбиной не случалось никогда в жизни, даже в начальной школе. «Мразь!» — закричала Ритка, кинувшись к Альбине, и была тут же перехвачена Сережей. Он схватил девушку на подлете и крепко зафиксировал. «Потаскуха!» «Каким же стало некрасивым лицо хорошенькой Риты!» Альбина отвернулась и пошла к двери. Нервы ни не к черту. Хотелось вцепиться в лицо нахалки и задрать до крови, вырвать волосы клочками, отметелясь от всей души. Но Альмине не стоило опускаться на уровень рыжей мартышки с красным лицом. Собственно, что случилось? Отчего такие сопли слюни? Да, переспала на разок с Сережей. Разозлилась на Розенберга и переспала. Просто так. А делать нечего. Она уже точно знала, что никаких перспектив у этого курортного романа не будет, да и не хотела их категорически. Тогда Михаил Розенберг казался исчадием ада, воплощением всевозможных грехов, никакой верности она ему не обещала. А он и не просил. Так что совесть Альбина чиста, как слеза младенца. Что у Сережи с Ритой? Почему он повелся на Альбинин намек и прыгнул с ней в койку на счет раз, Она знать не знала и знать не желала. Даже забыла об этом приключении. Никакого особенного впечатления Сережа на Альбину не произвел. Впрочем, и неудовлетворенный она себя не почувствовала. Одним словом, было и было. И вдруг грянуло выступление ансамбля песни и пляски российской армии. Не меньше. «Проститутка!» — взвизгнула Рита. Серёжа заткнул ей рот, в ужасе переводя глаза с Альбины на Матвея. Рита что-то ещё выкрикивала, но из-за мужской ладони было непонятно. «Рит, успокойся. Вдох, выдох. Альбина, не уходи, будь добра». «Будешь орать?» — внимательно посмотрел на Риту, та попыталась мотнуть головой в отрицании, мол, не будет. Серёжа медленно отпустил рот и тут же раздался град сквернословия. Где только набралось подобных слов, это недоразумение. Все-таки образование в нашей стране проиграло медиакультуре. Запретить бы всех рэперов, может, тогда полувоздушные студентки будут меньше ругаться матом. Так между делом подумала Альбина, хотя сверху болталась одна единственная мысль. Сделать качественную эпиляцию макушки этой рыжей набитой дури. «Заткнись, идиотка!» Вдруг завопил Сережа и скрутил Ритку. Она выкатила глаза. Кажется, ей стало не на шутку больно. Лицо покраснело еще больше, глаза расширились, в них блеснули слезы. Уже через долю секунды сам красавчик держался за голову двумя руками. Евсей встряхивал кулак, а Ритка рыдала на груди у Матвея. Он растерянно гладил ее по голове. «Все по местам, живо!» Гаркнул Матвей и прорычал Альбине. «Пойдешь, когда я скажу». «Мне за ребенком надо». Взвелась Альбина. Еще муж сестры не указывал. «Тем более в таком состоянии ты никуда не поедешь». «Я отпускаю на счет три», — проговорил Матвей. «Если услышу хоть слово, свяжу и вставлю кляп в рот. Поняла мелочь, рыжая?» Рита согласно кивнула. Только ничего она не поняла. Тут же выплюнула еще парочку оскорблений. Альбина вздрогнула. Три раза вздохнула, столько же выдохнула. «Да сколько можно-то? Да, она работает на ООО «Ирбис», а значит, и на русский богатырь. Да, розенберги и ее работодатели. Да, хомячок их бабушки состоит в дружеских отношений с черепахой почившего предка Ритки. Но сама рыжая стервочка ей никто, и имя ей «Ехидна». Тоже мне, подруга семьи и недородственников». Альбина взяла бутылку с открытой минералкой, подошла к Ритке, и ее одной рукой держал Матвей. Другой он показывал знак Евсееву, чтобы тот сел и даже не думал добивать Серегу Витальевича. Матвей в упор посмотрел на Альбину. Та широко улыбнулась, поправила локоны и медленно начала лить шипящую минералку на Риту, прямо на рыжую макушку, и остановилась только тогда... когда вода закончилась. Все это время Матвей держал Риту и внимательно изучал плафоны на потолке, начисто игнорируя писк и трепетание пленницы. «Дыши ровнее», — чучелка, — процедила Альбина. В это время в комнату вкатился Коулс. Он оглядел присутствующих и загоготал. Сцена, должно быть, предстала забавная. Здоровенный Розенберг, держащий одной рукой мелкую рыжу шавку, Альбина, поливающая минералка, недоразумение, Риточку. Сережа, державшийся за голову и сидевший в стороне, словно колом позвоночнике, Евсеев. «Вы привлекли внимание журналистов. Эти крики...» «Очень интересно», — проговорил Стив громко, в своей обычной экспрессивной манере, широко жестикулируя. «Отлично», — процедила Альбина. «Этим-то что здесь нужно? Есть зона для прессы. Отсутствие охраны вовсе не значит, что можно вламываться в частную жизнь спортсменов и устроителей боев. Я пошла. Нервно дернулась Альбина к двери. Больше участвовать в кардобалете настроения нет. Какой-то гнусный водевиль. Альбина с мужем разводилась меньшей помпой, чем эти разборки из-за парня, о котором она и не помнила. «Окей», — пробасил Коулс над ухом Альбины и выкатился следом за ней, размахивая руками пританцовывая и прикрикивая отборные ругательства на журналистов готовые оторвать пару сенсаций за кулисья они набросились на коулса с вопросами тот с радостью позировал кривляясь придерживая за плечи альбину а потом подтолкнул ее к выходу в этот момент заараф на вблизи стоящего оператора дескать снимает не с того ракурса с которого было оговорено пока коулз грозил судом Переломать ребра и выбить зубы кричал, как ошалевший арнгутанг. Альбина выскочила через черный ход и села в машину. Перевела дыхание и тут же нажала на газ.